На некоторое время все погрузились в раздумие. «Мы останемся здесь?» — спросил Рэйчел. «Думаю, так будет лучше», — сказал Бэкус. «Ответ может найти и во Флориде. Но там ситуация статична, все в прошлом. Здесь мы физически ближе к преступнику», — я спросил. «В письме сказано, будто он наметил жертву. Что это значит? Что жертва полицейский?» «Именно так, я и думаю, мрачно», — заметил Бакус. Поэтому время работает против нас. Пока мы сидим и рассуждаем, он наблюдает за новой жертвой, за еще одним полицейским, неизвестно где, если не сумеем определить, где именно. У нас на руках, кажется, еще один труп. Он тяжело опустил кулак на стол. «Придется сделать паузу. Нужно что-то предпринять, найти его мы обязаны до того, как он выйдет на охоту». Слова Бэкуса звучали внушительно. Он командовал этим парадом и требовал работать лучше. Лучше, чем когда-либо. «Послушай, Боб», — сказала Рэйчел, — «в этом письме говорится о похоронах Орсула, будто они произошли и сегодня. Когда поступил факс и откуда?» «Спросим у Гордона». Торсон откашлялся и проговорил, не глядя на Рэйчел, ни на меня. «Сообщение, полученное сегодня». Оно поступило на факс коммерческого отдела Академии. Не стоит сомневаться, что отправитель спрятал свой идентификатор. Никакой зацепки. Время звонка 3.38 утра. Время восточное. Я попросил Хазлтона пройтись по всей цепочке. Сначала звонок поступил на общий номер центра. И оператор, услышав звук факса, сразу переключил звонок на комнату с факсом. Она не может ничего сказать о личности звонившего, потому что слышал только звук сигнала. Предположив, что это сигнал факс, она скоммунтировала звонок, и утром сообщение нашли около аппарата, а затем передали нам. — Нам повезло, что мне осталось там валяться, — добавил Бекус. — Да, конечно, — сказал Торсон. — В любом случае, Хазлтон забрал оригинал в лабораторию и кое-что выяснил. Говорят, сообщение передано не с факса на факс. Оно пришло со встроенного в компьютер факса. Компьютер? Переспросил я. Да, обычный компьютер с факс-модемом. И раз уж мы знаем, что этот преступник любит путешествовать, маловероятно, что он волочил на себе полноразмерный Apple Macintosh. Есть мнение, что у него ноутбук. Скорее всего, он использовал модем сотовой связи, что дает наибольшую свободу передвижения. Все конспектировали, делая запись еще несколько секунд. Не знаю, было ли это важно. Мне казалось, что собранная обширная информация совершенно бесполезна, пока преступник на свободе. Все понадобится потом, когда его станут судить, а пока мало что способствовало его поимке. Допустим, это так, и у него действительно очень хороший компьютер, сказал Райчел. Что у нас имеет, чтобы отследить новый факс? Мы можем ждать на линии, вероятно, определим соту, не более того. — Что это значит? — спросил я. Похоже, Торсон не собирался отвечать. Рэйчел снова вступил в разговор. — Это значит, что пока он звонит по сотовому, мы не в состоянии определить его точное местоположение или даже номер. Мы получим только город и ячейку сотовой сети, откуда пришел вызов. В лучшем случае нам придется вести поиск на территории, где живет 1100 населения. «Ну, тогда мы узнаем город», — возразил Бакус. «И мы сможем обратиться к местной полиции с запросом о случае, который похожи на преступление на живку». «Преступление, скорее всего, произошло в течение этой недели сразу за убийство Морсулака», — он взглянул на Торса. «Гордон, необходима еще одна рассылка по управлению ФБР. Пусть они выяснят в полиции относительно свежих убийств. Мы говорим об убийствах вообще, но в особенности...» о преступлениях против детей, а также необычных, жестоких, с нанесением увечий, до или после смерти. Отправь в почту до обеда. Запроси подтверждение руководителей управления к восьми часам завтрашнего утра. Я не хочу, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Сделаю. Так, господа федеральные исследователи. Брас сообщила мне кое-какую дополнительную информацию о том, что часть полученного послания который, говорится о намеченной им новой жертве, может казаться блефом, ловушкой, заставляющей нас реагировать и шифровать себя, в то время как преступник уходит на глубину, больше не предпринимая активных действий. Вы помните, огласка оставалась нашим главным опасением. Я не согласна, — заметил Рэйчел. Читая текст, я представляю себе хвостуна, который считает себя выше нас и желает поиграть с нами. Он весь в этих словах. Но где-то есть новая жертва, и убийца рядом с копом. — Пожалуй, я склоняюсь к этой версии, — сказал Бакус. Думаю, Брас тоже. Однако теперь нужен весь расклад из любых возможностей. — Тогда в чем, наконец, наша текущая стратегия? — Все просто, — ответил Бакус. Мы найдем преступника и арестуем его, прежде чем он убьет кого-либо еще. Бэку широко улыбнулся, и все последовали его примеру, кроме Торсона. На самом деле, я считаю, что пока не произошло еще что-либо, нам следует делать свое дело именно здесь, удвоив усилия. Давайте оставим при себе копии факса. В нужное время будем готовы сняться с места, только в деле возникнет прорыв. Надеюсь, мы получим от преступника еще факс. И Брас работает над очередной депешей в управлении ФБР на местах. Я бы просил сделать упор на западных управлениях. Он обвел комнату взглядом и кивнул. Баку закончил. — Мне нужно повторять? — спросил он. — Займитесь делом. Сейчас важно, как никогда. Глава 30. Совещание с местной полицией не могло начаться почти до 11 часов. В результате оно оказалось кратким, неожиданно теплым. Ситуация вроде той, когда поклонник спрашивает согласие отца своей невесты. В большинстве случаев совершенно не важно, что именно скажет папаша. Все идет само собой. Тщательно подбирая слова, с дружеской интонацией, Бекус проинформировал местных о том, что в город приехали представители бюро, и что теперь именно он отвечает за все шоу. Сообщение вызвало обиду и несогласие кой-кого из участников, но их демарш блокировали ни к чему не обязывавшие заверения Бекуса. На совещании я старался избегать взгляда, который устремлял на меня Торсон. Пока мы ехали от здания управления, Рэйчел открыла мне причину утренних трений, произошедших между ней и Торсоном. Вечером она столкнулась с своим бывшим в холле, едва выйдя из двери моей комнаты. Ее вид, а в тот момент одежда Рэйчел выглядела не идеально. сказал все, что тут хотел узнать. Я неопределенно промычал, соображая, насколько все усложняется. Рэйчел выглядела беззаботной. По-моему, ситуация просто ее забавляла. К концу встречи с местными Бэкус принялся раздавать задания. Рэйчилл и Томпсону выпала обследовать дом, где произошло убийство Арсулака. Предполагалось, что я поеду вместе с ними. Мизу и Матузаку поручили поднять все записи бесед с полицейскими из числа друзей Орсулака и пытаться реконструировать перемещение детектива в день его трагической гибели. Торсуну и Картеру поставили задачу заняться делом малыша Хоакина, досконально проверив информацию, собранную полицией. Грейсон отвечал за контакты с местными полицейскими, а Бекус, разумеется, руководил все операции, не выходя из здания управления. Он оставался в контакте с теми, кто работал в Квонтико и других городах. Еще недавно Урсулак жил на южной окраине Феникса, в небольшом сельском домике со штукатуренными стенами желтого цвета. Это ближний пригород. Я заметил вблизи дома три заброшенных автомобиля, стоявших на каменистой площадке, и две ловчонки, торгующие запчастями. Ключом от дома, выдром ей Грейсоном, Рэйчел сорвала ленту, ограждавшую проход к месту преступления, затем отперла дверь. Прежде чем войти, она обернулась и взглянула на меня. «Помнишь, они говорили, что его обнаружили спустя три с половиной дня после смерти. Ты готов к этому?» Конечно.